Проснулся Монго на рассвете. Святой Машебухер сидел снаружи, скрестив ноги, и время от времени харкал в пропасть. На завтрак он выдал сьему плошку риса, а когда тот ее смолотил, сообщил, что это вся его еда на день. — Чтобы стать истинным мудрецом, тебе предстоит долгая аскеза, — говорил машебухир жуя пирог с лениной. Ты будешь довольствоваться малым, спать на камнях, жить на холоде, редко дышать и есть ровно столько, чтоб не сдохнуть. Ты будешь страдать, будешь ненавидеть меня и свою жизнь, но если все перенесешь... Посмотрим, рано пока тебе судить. Доев пирог и облизав пальцы, святой принялся за жареного тунца потом за рассыпчатый ароматный ямс со сладкой гуавой. Монго глядел на это, глотая слюни, но молчал, потому что Машебухер явно ждал, что тот пожалуется. «А сам ты аскезу не соблюдаешь, гуру?» — все же спросил Сим. «Я могу есть по в день», — отмахнулся Машебухер. «Но сейчас я учу тебя смирению». Ты должен превозмогать свои желания и не соблазняться излишествами, когда им предаются остальные. А также не испытывать зависти, когда у кого-то есть, а у тебя нет. ну ты можешь хотя бы не чавкать. Нет. Откуда святой Машебухер берет все эти яства, Монго пока что не понимал. Он как будто доставал их из воздуха но всегда в такие моменты, когда ученик смотрел в другую сторону. Никак не удавалось его поймать, увидеть творящееся волшебство. «Раньше я думал, что святые мудрецы не едят мяса сказал Сим, когда Машебухер принялся дразнить его ароматом шашлыка. «На халяву едим», — ответил Машебухер, впиваясь зубами в шашлык. Бытует мнение, что мясо делают склонным к агрессии. Это отказ от мяса делает склонным к агрессии. Ты вообще видел вегетарианцев? Они всегда агрессивные и грустные. — То есть себя ты в еде вообще не ограничиваешь? — уточнил Монго. — А когда я закончу аскезу, то тоже смогу есть, что хочу. — Не имеет значения, что ты ешь, дурак пился зубами в шашлык Машебухер. «Единственное, что важно, не зависеть от своей еды. Мы не всегда можем ее выбирать. Если меня угощают мясом, я съем его с удовольствием. Но если у меня есть только пустой рис, я и его съем с удовольствием. Важно не это. Важно быть сознательным». Мы не можем помешать другим убивать, потому что у каждого свой жизненный путь. Я никогда не убью животное ради мяса, я даже комаров не убиваю. Но если животное уже мертво, то лучше его съесть, чем выбросить. Монго восхищенно зацокал языком, собирая со стенок ложки последней рисинки. А следующие несколько часов не отрывал от Машебухера взгляда, надеясь уловить тот момент, когда тот будет создавать яство. Не получалось. Прожорливый святой наконец-то наелся и до конца дня ничего не делал. Он просто сидел неподвижно то на краю пропасти, то в глубине пещеры. Его не беспокоил холод, он не обращал внимания на ученика. Монго быстро стало скучно что на уступе, что в пещере было не так уж много места и совсем мало интересного. Машебухер ему этого не запрещал, поэтому он таки слазил на самую вершину Корторот. До нее оставалось уже недалеко. Гора заканчивалась крутым, выглаженным ветрами пиком. Даже с обезьяней цепкостью Монго вскарабкаться оказалось непросто, но он справился место на этой вершине мира хватало ровно на одного человека или Сима. Монго постоял, потом посидел, потом снова постоял. Станцевал победный танец, покрутился вокруг, разглядывая уходящие во все стороны горы Бадассы. Потом спустился к Машебухеру, нашел его спящим и обшарил все укромные уголки пещеры. Ничего интересного или хотя бы съестного не сыскал. Попытался повторить фокус со светом, но не сумел, конечно. Так же прошел и следующий день. И следующий. Машебухер либо спал, либо медитировал. Поеданием яств он ученика больше не дразнил. Кажется, он вообще перестал есть. Рис стал выдавать в сыром виде, но Монго не возражал. Его варка хоть как-то разнообразила тоскливый день. Честно говоря, на четвертый день он уже так изнывал со скуки, что подумывал уйти. Останавливало лишь то, что это тоже явное испытание. Машебухер проверяет его на терпение, хочет узнать, насколько он стоек в желании учиться. «Нет уж, старый хрыч, Монго тебя не порадует, не сбежит». Был седьмой день, когда святой Машебухер вдруг к чему-то прислушался, протянул Монго целый мешочек риса и сказал. «Я уйду на пару дней». «Куда?» — сразу заинтересовался Монго. «Можно мне с тобой?» «Ты за мной не поспеешь», — ответил Машебухер и прыгнул в пропасть. Он не упал. Он оттолкнулся от воздуха и прыгнул снова Еще выше, еще дальше. Снова оттолкнулся, взлетел совсем уж высоко. Ну, а четвертый прыжок унес мудреца куда-то за горизонт, оставив Монго с разинутым ртом. «Ты врешь! Ты волшебник!» — закричал он вслед. Как и обещал, Машебухер вернулся через два дня. Таким же точно способом — гигантскими прыжками по воздуху. И Монго сразу набросился на него с расспросами. Его не интересовало, куда учитель отлучался, где он был, что там делал. В данный момент Монго хотел знать только одно. «Как ты это делаешь?» — воскликнул он. «Просто прыгаю», — проворчал Машебухер. «Потом снова прыгаю, не дожидаясь, пока приземлюсь. Потом опять прыгаю. Ничего сложного, это всякий может». Но нельзя же прыгать, отталкиваясь от воздуха. Кто сказал такую чушь? Можно? Я же это делаю. Глядя на растерянного ученика, старик вздохнул и приказал. стань на голову!» «Зачем?» «Перестань спрашивать зачем!» «Одна из первых задач твоего послушничества!» Монго мгновенно кувыркнулся и встал на голову. «Что теперь?» — спросил он, тряся нижними руками. — Ты уже был на вершине корта рот. Отправляйся туда снова и медитируй до рассвета. — А как это связано? — Падай туда, — толкнул его Машебухер. Воздух засвистел в ушах. Монго с ужасом понял, что падает вверх, в небо. Он заорал, заверещал, задергался... И вдруг сообразил, что уже снова крепко стоит на нижних руках, на вершине корта рот. Рядом стоял святой Машебухер. Стоял, висел, вверх ногами. «Как?» — выдавил из себя Монго. «Все просто», — сказал старик, беря себя за бороду и переворачивая на ноги. «Все падает вниз, верно? А если ты станешь вниз головой, вверх станет низом». Небо окажется снизу, земля наверху. Значит, ты упадешь на небо. Это... это чушь какая-то? Это логика, дурак. Логика правит этим миром. Подчини себе логику, и ты подчинишь мир. Ошарашенный Сим послушно просидел на вершине сутки, а на рассвете спустился вниз. И на этот раз Машебухер начал учить его по-настоящему. — Я не волшебник, — повторил он снова, — иначе их сраный апофеоз убил бы меня вместе со всеми остальными. — Я адепт учения У. — Учение У? — Учение У. Я его сам выдумал. У — убеждение. У — уверенность У — шат. — Ушат? При тут ушат? — Он тоже на У. Монго жадно слушал. Машебухер плел какую-то ахинею, но понемногу сквозь нее проступала истина. И оказалось, что в этой-то ахинеи вся и суть. Оказалось, что сила святого Машебухера в том, что он сумел подняться над волшебством, овладеть тем, что для смертных считается недостижимым, тем, что умеют только боги. «На самом деле, это настолько просто, что даже смешно», — сварливо говорил машебухер «Только не умеет этого никто». Бриар подошел ближе всех, но даже он не сумел побороть зависимость от маны. «Хе, не нужна эта мана, лишняя она. Так же, как глаза не нужны, чтобы видеть. Все, что нужно, не сомневаться». «Я правильно понимаю, гуру?» — осторожно спросил Монго. — Ты просто сам себя убеждаешь, что это правда, и это становится правдой? — Не себя, Вселенную. Сила убеждения — могучая сила. — А как ты заставляешь Вселенную тебя слушать? — Весь секрет в правильной акустике. — И все-таки. — Что, сомневаешься во мне? — Говорю тебе, дурак, если сильный духом скажет той горе «отдались». Так отдалится она в ту же секунду. «Я, конечно, верю тебе, гуру. Все-таки сомневаешься. Ну так смотри. Отдались. Видишь, отдаляется». «Эм, гуру, что?» «Ты пятишься», — с упреком сказал Монго. «Да, и гора отдаляется». «Но так-то любой может». «А я тебе о чем говорю? Любой может это сделать». Достаточно поверить в свои силы. — Ты издеваешься надо мной? — стиснул кулаки Монго. — Может, хватит издеваться надо мной, старик? — О, как ты рано начал! Возможно, зря я взял тебя в ученики, — сказал Машебухер, беря гору двумя пальцами. — Так тоже любой сможет. — Не, не любой, — произнес Монго, изумленно таращаясь на ладонь грязного старикашки. Там стояла гора, все такая же, как была, древняя, несокрушимая, с ледяной шапкой, размером лишь чуть меньше великой корта рот, но ставшая высотой в палец. — Так любой или не любой? — спросил Машебухир, возвращая гору на место. — Любой, не любой, я не знаю. Чего ты от меня хочешь? — Я хочу. Это ты чего хочешь? «Ты сам пришел учиться, вот и отвечай на вопросы». «Это учителя отвечают на вопросы учеников». «А ученики — на вопросы учителей. Ты вообще учился где-нибудь, Остолоп?» «Меня учили о ранге», — огрызнулся Монго. «Не очень много и не очень долго. Но у них я научился куда большему, чем у тебя». «Мы с тобой знакомы десять дней. Имей терпение, макака». «Или оно поймет тебя!» Сказав это, Машебухер ударил Монго палкой. После этого Сим взял себя в руки. Ему все-таки до смерти хотелось научиться волшебству. Или еще лучше, вот этому самому, которое, по сути, тоже волшебство. Но если верить безумному старику, на самом деле нечто большее. И он снова стал ловить каждое слово, послушно медитировать на вершине и довольствоваться плошкой риса в день. Так прошло полгода. Монго терпел, Монго наблюдал, Монго учился. Он все еще не мог ходить по воздуху и собирать в ладони солнечный свет, но очень пытался научиться. Время от времени он срывался. Ему периодически снова начинало казаться, что старик над ним издевается что он на самом деле рехнувшийся колдун, который просто забыл, как именно делает то, что делает. Но потом у Монга впервые получилось. Вся эта галиматья что нес святой Машибухер, что-то все-таки оседала у Сима в голове. Что-то там из нее формировалось. Иногда ему казалось, что он почти понимает, что еще чуть-чуть, и он ухватит суть. И однажды... Он и в самом деле что-то ухватил. «Все вокруг нас, все, что мы видим, суть иллюзия нашего восприятия», говорил Машебухер, ходя вокруг медитирующего Сима. «Наши несовершенные тела и души рисуют нам несовершенную картину мира. Мы смотрим, но не видим, потому что упускаем суть вещей». «А суть вещей — это пустота?» — спросил Монго. — Пустота, если тебе так хочется. Но в этой пустоте больше, чем ты можешь себе представить. Там, куда мы смотрим, есть или вообще ничего, или все сразу. <связь> бессмыслица. — Познай пустоту, обезьяна, — повысил голос Машебухер. — Ты не познаешь существующее, пока не познаешь пустоту. Атманы — суть врата, чтобы упорядочивать хаос. Точечные источники воли Творца. Но они — конец пути. А начинаем мы сначала И начало — это пустота. — Ну, хаос же не пустота. — Откуда ты знаешь? Ты видел этот хаос? Ты там был? Хаос — это расплавленное золото под тьмой. Океаны конских гриф и хребтов драконов пожары всех возможных страстей и холодная заледеневшая воля, что кристаллизует их в четкой форме. Хаос — это все сразу, но вперемешку. Одновременно несуществующее, существующее потенциально, способное существовать, будущее существовать когда-нибудь и существовавшее всегда. Но пока хаос не оформлен, он суть — пустота. И вот с него мы начинаем познание. Монго слушал, Монго смотрел, Монго таращился в пустоту. А если очень долго таращиться в пустоту, можно что-то увидеть. Это было... Он не знал, как это описать. Как будто завеса, за которой притаился... Монго не знал, как это описать. Вначале казалось, что это ничего, пустота. Но чем дольше Монго смотрел, тем сильнее оно откликалось, тянулось к его вниманию, как нерожденный ребенок, к свету. Кошмарный, жуткий ребенок. Оно... оно хотело родиться, хотело обрести форму. Монго мог ему ее дать, и оно к нему тянулось. Оно было безмерно и вечно. Его нельзя было даже сравнить со Вселенной, потому что Вселенную все-таки можно попытаться осознать, измерить и описать. А это... Расширившимися от ужаса глазами Сим смотрел, как оно начинает обретать сразу множество разных форм, обликов, возможностей. Становится крошечным и гигантским, сокращается и раздувается, меняет цвета является всем одновременно и ничем конкретным. Монго попытался его удержать, и оно вперилось ответным взглядом. Или не взглядом, или не вперилось. Оно выжидало. На самом деле здесь был только Монго и пустота вокруг. И на самом деле длилось это какое-то мгновение. Потом Сим вздрогнул, преодолел наваждение и покатился к кубарем. Он упал бы в пропасть, если бы его не схватил за шкирку учитель. «Ага, вижу, ты увидел хаос», — удовлетворенно сказал он. «Ну и как тебе?» «Как-то слов для такого нет. Поэтому его и называют невыразимым». «Кто называет?» «Я». Сказав это, Машебухер сунул руку. Теперь Монго понял, что прямо в хаос и достал оттуда банан. Он швырнул его Симу и благодушно сказал. «Твоя награда, макака, заслужил!» «Я не макака», — уже привычно сказал Монга. «Но банан взял». «Я видел там много вещей», — сказал он. «И чудовищ, они и вещи, и чудовища. Этот банан чудовище?» Сказав это, Монга решил, что начинает сходить с ума. Он смотрел на банан и ждал, что тот перестанет быть бананом, станет чем-то еще. Но банан оставался бананом. Довольно банановым бананом с видом и запахом банана. Буквально излучающим банановость. Чтобы банан точно его не провел, Монго его слопал. Однако Машебухеру вопрос понравился. Наблюдая за Монго, он довольно улыбался в бороду. «Вот теперь ты начинаешь ухватывать суть», — сказал старец. «Начинаем учиться по-настоящему». И потянулись годы. Монго познавал хаос, познавал пустоту. Учился видеть незримое, применять силу, что не в руках, но в голове, покорять реальность собственной волей. Поначалу шло медленно и трудно, но Монго не сдавался. На исходе третьего года Машебухер научил его летать. Для начала с помощью подручных средств. «Держи», — сказал он, сотворив очень плотное маленькое облачко. «Вставай на него». «О, какое мягкое!» — запрыгнул на него Монго. «А что это?» «Облацы. Мне эту штуку эльфийская колдунья дала». «В смысле дала? Ты же его только что создал». Нет, это то же самое. Но его же раньше не было. Будешь допытываться, исчезнет. Нет, не надо, спасибо. Монго запрыгнул на облаце, покачался на нем, быстро сообразил, как его двигать и облетел вокруг горы Корторот. Его охватил дикий восторг. Он летел. Он по-настоящему летел. «Погоди, гуру!» — сказал он, вернувшись к уступу. «А у тебя что, теперь его не будет?» «Почему это?» — сотворил второе облаце Машебухер. «Мне же его эльфийская колдунья дала». «А... А тебе я его дал. Но... Пользуйся молча». Собственно, учение У Монго начал ухватывать только еще через семь лет. Десять лет он провел на вершине горы Корторот. Десять лет учился у полоумного старика, но в конце концов это принесло плоды. Вовремя. Монго уже не чувствовал себя юношей. Ему исполнилось тридцать шесть, а симы живут примерно столько же, сколько и люди. Прыжки по скалам давались не так легко, как десять лет назад. Забираться на отвесные кручи становилось все труднее. Он все чаще предпочитал не лазить по горе, а использовать подаренные облацы. Но сегодня? Сегодня Монго просто поглядел на остроконечную макушку и осознал, что гора есть гора. Гора – это единое целое. Он прямо сейчас стоит на горе. А если он прямо сейчас стоит на горе, то получается, что он стоит на горе? и Монго оказался на горе, на самой ее вершине. Он нисколько не удивился произошедшему, потому что если бы он удивился, это и не сработало бы. Он потратил 10 лет, чтобы научиться не удивляться, чтобы убить малейшие сомнения в том, что все работает именно так, чтобы подчинить себе реальность. После этого Монго целый год просидел на вершине Куарторот неподвижно, скрестив нижние руки. Он не ел и не пил, он не чувствовал холода, он не замечал бега времени. Сегодня он познал пустоту, и все остальное стало незначительным. Потом ему надоело. Он спустился и съел плошку риса. Ему полагалась плошка риса, так что он съел ее не дожидаясь, пока учитель ему ее даст, и лег подремать. После этого пошло по накатанной. Как только Монго уловил принцип, стало легко. Стало так легко, что он удивлялся. Неужели раньше это и в самом деле казалось чем-то сложным? Удивлялся тому, что раньше этому удивлялся. Монго ходил по воздуху и погружался в глубины камня, увеличивался и уменьшался, превращался в зверя, птицу и рыбу, переставлял горы, делал и прекращал дождь, сидел в огне, покидал свое тело и возвращался в него, размножал себя и делался невидимым, узнавал суть вещей, призывал нужное, лечил болезни, становился старым или молодым по своему желанию, был бессмертен всего семьдесят две ситки волшебных техники хвастаясь перед учителем монго выписал их все на один большой свиток увеличил до огромных размеров и повесил на гору чтоб издалека все видали каков великий монго ты в самом деле способный ученик признал святой машебухер Мне пять с половиной тысяч лет, и за это время у меня были десятки учеников. Среди них были люди, эльфы, гномы, огры, великаны, даже титаны и демоны. Одних я научил одному, других другому. Кого-то научил сражаться, кого-то колдовать, но никто до тебя не сумел познать пустоту. Никто не овладел учением У в полной мере». — А я вот овладел, — рассмеялся Монго, танцуя на потоке ветра. — Потому что я самый-самый-самый великий на свете. Я сильнее всех. Я мудрее всех. — Однажды ты можешь таким стать, — согласился Машебухер. — Но в полной мере ты учением У еще не овладел. Ты научился видеть незримое, а теперь ты научишься его не видеть. — Что? Зачем? Поймешь, когда научишься. Ну, еще пару лун я могу потратить, конечно, — почесал в затылке Сим. Пару лун, глупая наивная обезьяна. Твое обучение только началось. Хорошо, что ты перестал стареть, потому что теперь мы приступим к углубленным знаниям. Это будет в пять раз сложнее, в пять раз дольше. «В пять раз?» — фыркнул Монго. «Ха! Я четырнадцать лет провел на твоей горе, старик! Довольно с меня! Я сваливаю!» На лицо святого Машебухера легла тень. Древний старец помолчал, а потом неохотно сказал. «Рано ты сваливаешь! Я никого еще не уговаривал остаться, но...» «Ты рано сваливаешь! Ты пока выучился только фокусом!» Мне хватит и фокусов, — отмахнулся Монго. Зря ты можешь достичь большего. Мне надоело. И Монго покинул учителя. Просто сотворил облаце и упорхнул, словно вольный ветер. Обредший невероятное могущество, он не обрел подлинной мудрости. Остался мелким хулиганом и возмутителем спокойствия. Но сам он был уверен, что обучился всему, что нужно. Танцуя в воздухе, Сим наслаждался творением чудес и заставлял мироздание отплясывать под свою дудку. Он летел обратно в Шахалью, возвращался в родной Симордар. Хотел, чтобы другие Симы посмотрели на того, кого изгнали двадцать пять лет назад. Увидели, кем стал тот мальчишка. Чтобы глупые старейшины пали перед ним ниц, хотя они все померли давно, наверное. Но по дороге Монго завернул еще кое-куда. В последние полгода Монго много летал над Бадассой, болтал с разными духами и услышал от одной феи, что есть на морском дне сокровищница, схрон волшебного оружия, оставшегося со времен Старой Империи. Стережет его древний дракон Луминекс. Но Монго был уверен, что как-нибудь с этим стариканом нам договориться. Ему позарез хотелось обзавестись чем-нибудь этаким. Оружием, достойным его нового величия. Не просто какой нибудь меч или копье, а нечто особенное. Именно это он заявил Луминексу, когда предстал перед ним. Морской дракон жил в настоящем дворце. Если святой Машебухер забрался аж в Поднебесье, то Луминекс укрылся в черных глубинах. Свет не достигал здесь дна а рыбы были словно ночные кошмары. Если бы дворец не переливался всеми цветами радуги, Монго долго бы его искал. Луминекс смотрел на него с несказанным удивлением. Кажется, сюда еще ни разу не заявлялись симы. Ну да, они бы сразу захлебнулись. Монго не захлебывался только потому, что в воде же тоже есть воздух, правильно? Надо просто отделять правильный воздух от неправильного. И вдыхать только правильный, а остальное пусть себе там плавает. Сотня лет минула с тех пор, как Апофеоз убил всех волшебников. Но он не подействовал на бессмертных – титанов, фей и драконов. И если титаны и феи как жили отдельно от смертных, так и продолжили жить, то драконы… Драконы в полной мере воспользовались ситуацией. Гигантские ящеры всегда больше на словах подчинялись колдующим императорам, и как только магия смертных обратилась в дым, они сразу загробастали все, до чего дотянулись. В основном сокровища. Драконы любят сокровища. Луминекс, старейший и сильнейший среди морских драконов, захватил Мектедель, крупнейшую фабрику боевых артефактов. Когда-то тут жили и работали чародеи из морских епископов, когда-то Мектедель был красой и гордостью Парифатской империи. Теперь тут был только Луминекс. зеленоватым зеленоватом высился кристаллический дворец, а из его врат медленно выползал громадный дракон. Как все морские драконы, он имел змееподобное тело с короткими лапами, великолепную гриву, олени-рога и самовьи-усы. Собрав несметные волшебные богатства, Луминекс уже сотню лет не видел у себя гостей, поскольку без магии опуститься в такие глубины невозможно. Оживших здесь ранее тритонов он разогнал. И вот теперь к нему явился... Кто? Обезьяна? Нет, это существо зовется сиймом Драконья мудрость — тоже волшебство в своем роде. Многие вещи они знают просто так, без причины. Луминексу хватило одного взгляда, чтобы узнать имя Монго и то, что он ученик святого машебухера «Старый хрыч все еще жив?» — изумленно вопросил Луминекс. Монго не понял ни слова. Дракон говорил на тритоническом парифатском, приспособленном для вододышащих. Язык тот же самый, но звучит настолько иначе, что Монго услышал лишь лай, свист, урчание и кудахтанье. «Чему же он научил тебя, нелепое существо?» — навис над ним морской дракон. Монго рядом с ним казался крохой. Луминок смог трижды обвиться вокруг корабля, раздавить его своими кольцами. Сейчас он разинул пасть, из нее летели пузыри и рев. Рев, который, кажется, был словами, но Монго их не понимал. Но если это слова, то они нужны, чтобы ими общаться. Чтобы один говорил, а второй понимал, так? Так. Значит, если дракон произносит слова, то Монго должен их понимать, иначе все бессмысленно. Ведь дракон говорит именно с ним, а не с кем-то другим. «Что молчишь, козявка?» — повысил голос Луминекс. — Да, просто задумался на минуточку, — ответил Монго. — Мир тебе, великий морской царь. Я тоже великий волшебник и будущий царь Симов. Я заглянул к тебе в гости, как равный к равному. — Будущий царь? — с насмешкой переспросил дракон. — А волшебник тоже будущий? — Нет, волшебник, я уже сейчас, — сказал Монго. — Но в будущем тоже буду. И у меня к тебе просьба. «Какая?» «Подари мне какое-нибудь хорошее оружие, достойное меня, великого Монга!» Луминексу стало смешно. Сначала он хотел наорать на глупую обезьяну, прогнать ее, возможно, даже сожрать. Луминекс ни разу еще не ел симов и не знал, какие они на вкус. Но Монго смотрел без малейшего страха и выглядел удивительно самоуверенным. Просто так, стоял на дне океана, где любого другого мгновенно раздавило бы давлением. Пускал изо рта пузырьки, пританцовывал и раскачивался. Говорил на безупречном тритоническом парифатском. Странная обезьяна. И если он и впрямь учился у старого Машебухера... Луминекс решил испытать Сима проверить, на что тот способен, а там уж и думать, что с ним делать. Приняв кобриноподобный облик, обретя руки и ноги, облачившись в шелковый халат, дракон припроводил гостя во дворец. Волшебные слуги подали Монго вина и закусок. Луминекс приготовился посмеяться, глядя, как тот попытается есть и пить под водой. Но Сим делал это непринужденно. Вино и яство вели себя так, словно вокруг был воздух. «У меня есть много разного оружия», — сказал Луминекс, пристально глядя на гостя. «Но «Ну не знаю уж, достойно ли оно тебя, великий Монго. Оружие должно подходить своему владельцу, идеально ложиться в руку». «Это так, это так», — покивал Сим. «Вижу ты, мудрый старик, ты говоришь правильно». Я не люблю мечей или булав. Одни слишком острые, другие слишком похожи на погремушки. Я хочу что-нибудь длинное, но не проливающее кровь. Есть у тебя такое? — У меня есть боевой посох Арикеда, — сказал Луминекс. — В нем великая волшебная сила, и он весит три с половиной овцы. — Тю, три с половиной овцы, — махнул рукой Монго. — Даже не четыре. «Ну, принеси мне эту булавку. Попробую, по руке ли она мне». На секунду луминоксу показалось, что это не Сим, что это сам святой машибухер ради шутки превратившийся в обезьяну. Морской дракон лишь раз встречался с божественным мудрецом три тысячи лет назад, но тот вел себя очень похоже. Запоминающийся был человек. «Ну что ж, попробуй». — хмыкнул Луминекс. Последние сто лет были скучными и печальными. Луминекс и в прежней эпохи жил в этом дворце, сторожил ценные боевые артефакты, но бытие было более насыщенным. Здесь работали морские епископы, сюда часто заглядывали сухопутные чародеи, у него были друзья. Но потом они все погибли в одночасье. Сухопутные здесь больше не появлялись, а оставшиеся тритоны ушли. В этом была вина Иллуминекса. Он растерялся от всего произошедшего, пришел в гнев и наделал ошибок. Возможно, когда-нибудь тритоны перестанут его бояться и вернуться. Но сейчас он здесь один, если не считать порожденных его же магией слуг. И теперь он с некоторым даже интересом смотрел, как отплясывает в кристаллическом зале Монга, как вращает огромным бронзовым посохом. арикет рикет черный сделал его таким тяжелым, что ни один простой человек не сумел бы поднять, но сам он орудовал им легко, а Монга орудовал еще легче. «Эта штука ничего не весит», — отшвырнул посох Монга. «Дай что-нибудь потяжелее». «У меня есть боевой шест, выкованный макроденитом, кузнецом титанов», — сказал Луминекс. «Им сражались титаны, и он весит семь овец». «Это уже лучше», — покивал Монго, взвесив на руке тяжеленный кусок железа. «Уже лучше, но все равно слишком легкий». «Ты под водой», — сердито напомнил Луминекс. «На воздухе он не будет таким легким». «Какая разница, вода или воздух?» — вонзил шест в стену монга «Ничего не весит. Дай другой». Луминекс немного оскорбился, но для него это уже стало вопросом гордости. Он перерыл весь свой арсенал, предложил Монго с полдюжины волшебных посохов, шестов и тростей. «Все они были очень могущественными». Но Монго только смеялся над драконом, предлагая тому оставить себе эти прутики. И тогда Луминок сказал, что знает, где хранится самый тяжелый из боевых шестов. Клюка древнего бога Цидзуя, которую тот оставил на Парифате, когда боги разрушили ледниковое проклятие. Вонзив ее в океанское дно, вечно молчащий, изрек, что никогда впредь не наступит в мире такая стужа. «Цидзую она больше не нужна», — хитро ухмыльнулся Луминекс. «Сумеешь ее вытащить? Она твоя». «Фи, какая-то клюка!» — наморщил нос Монга. «Ну, давай взглянем на эту палочку». Далеко плыть не пришлось. Громада Мектедели когда-то ведь и была выстроена именно возле клюки Цидзуя. Одно время парифатские чародеи пытались извлечь божественный атрибут Приспособить к какому-нибудь делу, но не хватило сил. Слишком великая мощь была заключена в этом шесте. Да, клюка Цидзуя только называлась клюкой, а по сути то был гигантский боевой шест. Сверхгигантский. Монго запрокинул голову. Пожалуй, в этой штуке была половина вспашки. Великий дракон Луминекс казался рядом с ней козявкой. И она буквально излучала силу. «Ну что, достаточно для тебя?» Насмешливо спросил Луминекс. «Или и это покажется тебе слишком легким, о великий Монго?» «Не, в самый раз», — ответил Сим, взмывая на вершину клюки. «Наконец-то серьезные вещи показываешь». Дракон хмыкнул, снисходительно глядя на хвастливую обезьяну. Монго сидел какое-то время неподвижно, а потом, явно поняв, сколь невыполнимая перед ним задача, поплыл прочь. Луминекс осклабился, глядя, как тот удаляется, исчезает в пучине. Но потом Монго вдруг остановился и повернулся. Он отплыл так далеко, что гигантский шест стал совсем маленьким. Отсюда он выглядел не больше обычного боевого шеста. И Монго... Легко выдернул его из земли. У Луминекса отвисла челюсть. Монго стремительно подплыл к нему, крутя клюк у Цидзуя. Почтительно поклонившись дракону, он оттолкнулся от дна и вознесся. «Спасибо за подарок, старик!» — крикнул он сверху. «Хорошая палочка! Увесистая!» «На на здоровье!» — растерянно сказал Луминекс, почесывая головной гребень. Вылетев из океанских волн, Монго сотворил облацы и поплыл по ветру, любуясь своим новым шестом. Тот красиво блестел на солнце, переливался красным и желтым, а в ладони лежал так, словно всегда тут и был, словно вернулся к давно потерянному хозяину. «Хм, оружие я получил», — сказал сам себе Сим. «Но теперь загляну еще куда-нибудь за подарками». Не могу же я вернуться домой без гостинцев? Через сто лет после гибели Парифатской империи в мире еще оставались города и дворцы, полные волшебных сокровищ. Что-то уже сгинуло, что-то сломалось, что-то давно разграбили, растащили по углам и щелям. Но оставались и нетронутые схроны, уцелевшие в волшебных войнах и недоступные обычным смертным скрытые и запечатанные все еще действующими чарами и монго решил присвоить парочку таких кладов отдать их симам своему народу он же будет их царем царь должен щедро одарять своих подданных делать их богатыми и счастливыми всех монго так считал но как же я их найду рассуждал он сидя на облаце они же спрятаны хотя глупый вопрос там же золото а золото блестит и наверняка там есть волшебные побрякушки а волшебство тоже блестит поднимусь повыше и посмотрю где блеска больше так он и поступил и у него это превосходно сработало в первом же схроне монго нашел прекрасную безразмерную котомку и начал собирать в нее все остальное в основном тут было золото А еще серебряное оружие. Очень много серебряного оружия, что глупо, потому что серебро мягкое, и делать из него оружие будет только дурак. Видно, при Фадской империи правили дураки. Ну и хорошо тогда, что их богатство достанутся тому, кто умнее. Он-то уж сумеет ими правильно распорядиться. «Спасибо от Кенниса, Монга», — хмыкнул Бельзидор. Похоже, он разграбил один из резервных арсеналов, законсервированных на случай возрождения вампиров. Монго никогда не сомневался в своих действиях. С раннего детства, чуть ли не с рождения, он всегда шел вперед уверенно без колебаний. И разграбив четыре тайных сокровищницы, насобирав золото и артефактов столько, что хватило бы построить сто городов, Монго вернулся в симардар Он сумел появиться во всем блеске. Когда оранги собрались на совет мудрых, когда явились к пиршественному столу, то увидели возмутительное зрелище. Прямо среди яст восседал какой-то непонятный хибений или оранг, какой-то худой мелкий сим с рыжей шерстью. Он весь перемазался соком, с аппетитом лопал персик и запивал его вином из чаши. «Отлично вы накрыли стол в мою честь!» — прожестикулировал Монго, вгрызаясь в фазанью ножку. «Похвальное рвение! Так и нужно встречать своего царя! Назначаю вас всех моими министрами!» Оранги растерялись, заморгали, стали показывать, переглядываясь. «Ты... ты кто такой?» «Смотри, жрет! Какой наглый хибений! Мы пришли, а он жрет!» А потом один из мудрецов вгляделся в возмутителя спокойствия, прищурился и с недоверием спросил. — монго а — -а, мир тебе! — махнул ему Монго. — Прекрасно! Как любой обитатель джунглей узнает рык тигра, так любой подданный узнает своего царя. Премудрый Эбекуйя схватил других орангов за плечи и быстро забормотал Он был послушником Емедзии и занял его место, когда старец опочил. И Монго он прекрасно помнил, хотя воспоминания и подернулись дымкой за четверть века. — Так это тот самый Монго? — изумленно спрашивали Эбикую. — Носитель признаков всех каст? Уникальный? Богоизбранный? — Уникальный и богоизбранный, — весело ответил Монго. — Присаживайтесь, министры мои, обсудим будущее Симардара. — Раджа будет в гневе, — растерянно показал Эбикуйя, — когда он услышит, что ты вернулся. — И слезь уже со стола, — взмахнул руками Иззимия глава Совета Мудрых. — Глупый Иззимия, — ответил Монго. — Разве ты не знаешь, что царь должен сидеть выше своих подданных? Трона здесь нет, так что я буду сидеть на столе. У симов действительно был такой обычай, будучи не столько наземными, сколько древесными обитателями. Они издревле полагали, что чем выше ты сидишь, тем больше тебе почет, тем больше у тебя власти над теми, кто сидит ниже. «Ты не царь!» – взмахнул руками из зиме. «Симордари нет и никогда не было царя. Нами правят раджа и совет мудрых». «Вот и плохо!» «Как же Симордар станет царством, если в нем не будет царя?» а ранги переглянулись и закивали. Они все были мыслителями, и им понравились слова Монго. Была в них неожиданная мудрость. «А теперь зовите сюда Раджу», — приказал Монго. «Пусть он тоже явится на поклон к царю. И пусть Рани свою прихватит. Давно мечтаю с ней познакомиться». И всех, всех сюда зовите, кто чего-то стоит. Воевод с семьями, младших раджей, купцов побогаче, самых именитых мастеровых. Зовите всех сюда. Я буду вас одаривать золотом. а ранги которые уже начали раздуваться от ярости, от возмущения, вдруг стихли. Недоверчиво, глядя на Монго, из зимея спросил. — Золотом? — Золотом, золотом, — зачерпнул из котомки монга самоцветами и серебром я много странствовал много повидал и привез всем гостинцев хочу одарить весь симардар даже если эта котомка полна золотм здесь не хватит чтобы одарить весь симардар х фыркнул монго запрыгивая на подоконник он выскочил в окно на лету вытаскивая из за уха булавку нет то оказался боевой шест симы ахнули Но шест тут же вырос еще сильнее, вытянулся до самой земли, а на вершине его заплясал Монго. «Весь Симордар, — Весь симардар повторил он, разбрасывая золото горстями. — Всех моих подданных! Монго ничуть не изменился. Одними пальцами показал Эбекуйя и прикрыл ладонями уши. — Нам всем... Но остальные оранги смотрели на Монго с изумлением и благоговением. Не столько даже на золото, которое он рассыпал, сколько на гигантский шест, который он вытащил из-за своего уха. Монго принес в Симордар волшебство. Да, Раджа гунга был в ярости. Он явился во главе целого отряда корилангов и хотел сразу зарубить возмутителя спокойствия. Но Монго просто швырнул его воинам несколько горстей золота, а когда те бросились собирать, прокричал. «Раджагунго, я принес тебе в дар оружие, которого ты достоин!» И в землю вонзилась сияющая алебарда. Гунго любил оружие, любил хорошие клинки и не смог удержаться, схватил. А схватив, растек ближайшее дерево одним ударом. «О!» — выдохнул он. «Мне нравится твое подношение». «Подношение?» — рассмеялся Монга. «Нет-нет, ты не понял. Это подарок высшего низшему. Ты славный воин, Раджа Гунга, и теперь ты будешь главным в моем войске». «О как!» — хмыкнул Раджа. «Глупо ты сделал тогда, что дал мне такую алебарду. Тебя же я ею первым и разрублю». И он рубанул по огромному шесту. Думал, что рассечет его так же, как то дерево. Но клюка Цитзуя лишь зазвенела, а Монго рассмеялся еще громче. «Нет, может, мне такой глупый Раджай не нужен», — с сожалением показал он. «Подарки, конечно, не от дарки, но, Раджой, ты больше не будешь». Он спрыгнул с шеста, схватил огромного кориланга за загривок и бросил на землю. Не ожидавший такой скорости и силища Гунга упал, а Монга поставил нижнюю руку ему на голову. — Глупый, глупый Раджа! — повторил он. — Я теперь царь Симов. Я дам всем золото не потому, что хочу задобрить, а потому, что хочу, чтобы мы были богаты, чтоб симардар был богатым. Богатство привлекает еще больше богатства. Спроси любого чимпа. чимпа закивали они тоже собрались на площади они жадно подбирали монеты и камни и они уже были всецело преданы монго несколько корелангов все же остались верны радже они набросились на рыжеую полукровку накинулись со всех сторон с етаганами но их разметало смерчем словно не мелкий симхибений а какой то колос неодолимой мощи полубог. вы не умеете драться насмешливо показал Монго. «Я умею лучше. Я научу вас всех. Научу кай-мари драться хорошо». «Не совсем понял», — сказал Дегатти. «Кай-мари драться хорошо?» «Не получается нормально перевести на паргоронский», — с сожалением сказал Янг Фанхофен. «Симы общаются жестами и криками. кай на их языке означает «драться хорошо». Хочешь сказать, это боевое искусство изобрели Симы? Один конкретный Сим, если быть точным. Следующие 30 лет были золотой эпохой в истории симардара Конечно, Монго приняли с опасением и далеко не сразу признали настоящим царем. Поначалу его принимали за чокнутого волшебника и пытались отодвинуть куда-нибудь в сторону. На словах восхваляли, чествовали, титуловали равным небу мудрецом и поселили во дворце, но от реального управления старались отдалить как можно сильнее. Но не таков был Монга. Узнав, что кроме официальных собраний, совет мудрых стал проводить еще и тайные внутренние, а кареланги по-прежнему почитают Раджу не только как военачальника, но и как владыку, Он решил проучить нерадивых симов. Явился на первое же совместное собрание, разломал там все, перебил чаши, выкинул из окна нескольких орангов и насмешливо показал жестами. «Вы думали, я просто веселый дурачок? Думали, будете творить за моей спиной что хотите? Подумайте еще!» Раджа с горшком на голове уполз под стол. Впрочем, Монго уже не был тем юным хулиганом, который только и делал, что портил всем жизнь. Напротив, хоть и в своей неуемной манере он активно вникал в дела государства. Он хотел знать, что и как работает, чтобы заставить это работать лучше. И бедное, незначительное княжество Симордар понемногу разрасталось и богатело. Хибении – самые важные симы из всех как-то показал Монго своим министрам. «Что?» – удивились важные оранги, кореланги и даже чимпы. А вот подающие напитки хибении навострили уши, но работать не перестали. «Да», – взмахнул руками Монго, – «они так благородны, что избавляют всех остальных от грязной работы, той, которую не хочет делать больше никто. Так они дают остальным возможность заниматься другими делами». И их больше, чем всех остальных симов вместе взятых. Ну... Если мы хотим сделать жизнь симов лучше, мы будем думать в первую очередь о хибениях. Они – нижняя ступенька этой лестницы, но самая широкая, фундамент, на котором мы стоим, станет лучше им, станет лучше всем. Достояние всего симардара должно определяться по жизни самых бедных хибениев. «Ты нарушаешь устое, уравный небу, мудрец», — напомнил из Иземья. «Но твои речи полны мудрости и доброты. Мы исполним, что ты велишь, и да услышат тебя боги». «Боги, боги, опять боги!» — закатил глаза Монга. «Верно говорят, что если Аранг не поминает богов, так он не иначе помер». Аранги сделали вид, что ничего не слышали. Была у их нового царя неприятная черта, с которой все мирились. Он не признавал авторитетов. Никаких. Никогда. Даже боги были ему не указ. Даже небо не внушало почтения. «Молодец», — сказал Бельзидор. Но во всем остальном Монго всех устраивал. Не сразу, не в первые же дни, но к нему привыкли и прониклись искренней любовью. Да, он был буйным, вздорным царем, который все время куролесил, но это было наносное, внешнее, а все его действия и в самом деле шли только на пользу Симордару. Княжество быстро превратилось в царство, поглотило всю северо-западную Шахалию. Симы освоили дикие территории, создали могучую армию, артефакты из колдовских схронов дали им могущество а золото помогло торговать с богатыми соседями. Раньше-то, Симов, и знать-то никто не знал. Сидят там какие-то обезьяны в своих хибарах, скачут по деревьям, орут что-то, руками машут. Мало ли на парифате таких стран-крохотулик, населенных малыми народами, никому не было до них дела. Но свернувшимся Монго Симардар за 30 лет совершил колоссальный рывок. Симы начали строить корабли, создали флот, присоединили два больших острова за морем – Гаймхракеш и Ургению, покорили тех, кто там жил, и гордо стали именовать Симордар империи. Число симов росло очень быстро. Разбогатевшие, уверенные в завтрашнем дне, они стали стремительно размножаться. Редкие женщины теперь рожали меньше четверых детенышей а многие вовсе девятерых-десятерых. Даже хибения теперь плодились не для того, чтобы дети в будущем помогали родителям, а потому что могли их прокормить. Монго тоже пытался вносить свой вклад. Он взял себе по жене от каждой касты, от каждого народа симов, устроил настоящий конкурс, провел грандиозные игры, на которых красавицы соревновались за право стать женами царя. Среди победительниц оказалась прекраснейшая из корилангов, дочь Раджигуна и ранней Шионги. Оказалась и внучка Мудрого из Иземии, ученая, дева, знающая наизусть 500 стихов. Еще Монга породился с богатейшим в Симордаре торговцем Шелками и заключил брак с первой красавицей из Хибениев, единственной среди его жен незнатного рода. Среди Хибениев нет знатных. Однако ни одна из красавиц не принесла ему потомства. В конце концов, Монго с горечью признал, что своих детей он понянчить не сможет. Здесь не помогало все волшебство святого Машебухера. Хотя нельзя сказать, что Монго не старался. Только эта мысль и отравляла ему жизнь. Ночами он выходил на балкон дворца, смотрел на ночной Гасимдзе, столицу своего царства, и тяжко вздыхал.